Возвращение. Казалось, гробцы вымерли. Участники хора Аристарха словно во сне с утра до ночи слонялись по улицам. Урка не слезала с крыши. Она, похоже, совсем отказалась от еды. Даже собаки те перестали лаять. «Как там наша бабушка?» По сто раз подню спрашивала Таня. Ее грустный взгляд останавливался на кровле далекого домика, который стоял на опушке леса. «Да чего б я так переживал?» Притворно бодрым голосом отвечал Василий. «Они же там! Ого! Вот увидишь! Ничего с ними не случится! Вот увидишь!» «Если бы можно было бы хоть еще разочек их увидеть!» Вздохнула Таня. «Но, наверное, это уже никогда-никогда не будет. Они, наверное, полетели навсегда!» Степан мрачно отмалчивался. Лишь теперь он понял... Как дорог для него стал Аристарх. Сегодня, как и всегда, друзья встретились возле речки. Они волю наплавались и теперь грелись на солнце. Пятый день, как о них ничего не слышно. Словно сама к себе отзывалась Таня. «Ну и что из того?» Ответил на это Василий. «Вот еще, вечно б тебе паниковать». Однако в этот раз в его голосе уже не слышалось былой уверенности. Внезапно в кустах что-то зашуршало, и на берег вышел здоровенный черный кот с хоккейным шлемом на голове. — Аристарх! — заорал Степан. Он кинулся к коту и, не удержавшись, обнял его с такой силой, что тот даже вякнул. — О! — выкрикивал Василий. — О! А что я вам говорил? А вы не верили? Да, это был Аристарх. Но какой жалкий вид он имел! Раскосмаченный, истощенный весь в шишках и царапинах. Он скорее смахивал на тень того Аристарха, с которым ребята попрощались пять дней назад. И еще больше пострадал хоккейный шлем. На нем вообще не было целого места. «Да стало же тебе!» Сочувственно заметил Степан, когда радость от встречи немного улеглась. Аристарх что-то мяукнул и потерся головой о его колено. Казалось... Кот не скрывал того, как он счастлив, что вернулся. Он смотрел на друзей лучезарными глазами и мурлейкал, словно трактор, который впервые вышел в поле. — Ну, рассказывай, как вы там жили-были? — потребовал Василий. — Видимо, хорошенько вы им там дали, а? — Мяу. — ответил Аристарх. — Что? — не понял Василий. — Что ты сказал? — Мяу. В его глазах появился испуг. Видимо, он и сам не ожидал, что вместо человеческой речи из его горла вылетит мяуканье. Он напряг горло, что было сил, однако оттуда, как и раньше, вырывалось лишь мяуканье. Наконец, кот в отчаянии махнул лапой и низко опустил свою косматую голову. У него отнялся язык, первым догадался Василий. — Мяу! — подтвердил кот. — Мяу! Какой-то миг Степан молчал, затем сказал. «Ну и что? Подумаешь, язык отнялся. Зато он вернулся. Главное, понимает нас. неправильно говорю, Аристарх?» Кот утвердительно качнул головой. «Ну вот видите, разговаривать подумаешь. Как-то научимся». «Правду говоришь», — согласился Василий. «Мы учим азвуку Морзе. Или мы будем спрашивать, ты будешь отвечать. Согласен, мяукнешь один раз. Не согласен, дважды». «Мяу!» – ответил Аристарх и снова прижался телом к Степановой ноге. «А где бабушка?» – подняла голос Таня, которая до этого времени молчала. «Что с ней?» Аристарх повел взглядом в сторону дороги, над которой склонился разлапистый бересток. Под берестком сидела старенькая бабушка. Она прислушивалась к детским голосам и на ее морщинистом лице играла мягкая Улыбка.